Вглубь льдов В конце марта путешественники решили тронуться в обратный путь через льды. Метеорологическая будка была оставлена на месте, и в ней, а также в складе под холмом, были помещены в запаянном ящике краткие сведения о составе экспедиции, открывшей Плутонию, и главных результатах поездки на юг. Чтобы первобытные люди, посещения которыми холма следовало ожидать с наступлением лета, не унесли ящики и не разорили будку, на полочке в последней была расставлена часть деревянных идолов, вырезанных коту, а на полу будки в качестве жертвоприношения сложены все накопившиеся кости, пустые жестянки от консервов и тому подобный хлам». До всего этого додумался и Голкин ближе сошедшийся с дикарями, чем ученый Боровой. Нарты, порядочно нагруженные коллекциями провизии и имуществом экспедиции, потянулись через белоснежную тундру к подножию льдов. Этот обратный путь через землю Нансена затянулся на целый месяц. Преодоление ледяного хаоса, Долгий подъемных на русский и спуск с него по ледопадам Глетчера, упорные ветры, дувшие навстречу, перегруженность нарт, недостаточное количество собак задерживали движение и потребовали напряжения всех сил. Частые метели также задерживали движение, но зато давали людям и собакам лишние часы отдыха. За ледяным хаосом началась уже смена дня и ночи, которую давно не наблюдали путешественники. Из складов провизии, оставленных на пути, некоторые не удалось найти, но на мысе Труханова нашли новый склад с готовым запасом провианта, сооруженной полярной звездой, и в нем записку, сообщавшую, что судно остановилось на зимовку в десяти километрах восточнее мыса. С высоты последнего судна было видно вдали, и на половине пути к нему произошла радостная встреча. Даже Труханов выехал на нарте, которую тащили молодые собаки, родившиеся на полярной звезде во время плавания. Приветствием и расспросом не было конца. Труханов просиял, услышав, что его предположения о внутренности земли блестящие оправдались». Научная беседа Через несколько дней по возвращении экспедиции на полярную звезду разыгралась обычная для этих широт сильнейшая пурга, прекратившая всякие прогулки и работы на свежем воздухе. Коротали время в кают-компании, обмениваясь впечатлениями о зимовке среди льдов и путешествии в Плутонию. Труханов особенно интересовался подробностями спусков в подземный мир, который сопровождался различными непонятными для экспедиции явлениями. «А знаете ли, Николай Иннокенч, — сказал Каштанов, — что ваше письмо, вскрытое в тот день, когда мы увидели мамонтов в тундре, сменившей льды, объяснило нам, куда мы попали, но не удовлетворило нас». «Мы хотели бы знать, на чем было основано ваше предположение, что земной шар пустотелый, предположение, которое так блестяще оправдалось». «Если хотите знать, — ответил Труханов, — идея эта не моя и даже не новая. Ее высказывали больше ста лет назад некоторые ученые из Западной Европы, и я наткнулся на нее, просматривая старые журналы, заинтересовался» и занялся ее проверкой, которая убедила меня в ее правдоподобности. Не поделитесь ли вы с нами вашими доказательствами? С удовольствием. Если хотите, сделаю вам сегодня же вечером подробный доклад. Вечером в кают-компании состоялась интересная научная беседа. Рассмотрев краткого зрения древних народов о плоской земле среди первобытного океана, и учение Аристотеля о шарообразной форме Земли, Труханов остановился подробнее на взглядах нового времени. В конце XVIII века ученый Лесли утверждал, что внутренность Земли заполнена воздухом, самосветящимся вследствие давления. В этом воздухе движутся две планеты – Прозерпина и Плутон. «Плутон?» – не удержался Боровой – «Мы, следовательно, не придумали ничего нового для внутреннего светила». «Да, это имя у вас предвосхитили, продолжал Труханов. «И некоторые ученые даже высчитали пути этих планет, приближение которых к земной коре будто бы производит магнитные бури и землетрясения. По мнению Лесли, на внутренней стороне Земли, освещаемой мягким электрическим светом, царствует вечная весна» и поэтому там существует чудная растительность и своеобразный мир. И он был совершенно прав, — воскликнул изумленный Папочкин. Вход в земную внутренность, по учению Лесли, должен находиться около восемьдесят второго градуса северной широты. Но ведь это же изумительно, — всплеснул руками Макшеев. Как он мог указать так точно? Мы нашли южный край этого входа, под 81 градусом с чем-то. Лесли определил его по месту наибольшей интенсивности северных сияний, так как предполагал, что последние исходят именно изнутри земли, представляя электрические лучи, освещающие внутренность земли. Учение Лесли нашло многих сторонников и даже вполне серьезно разбирали вопрос о снаряжении экспедиции внутрь земли. Вот так так, улыбнулся Громеко, и в этом отношении у нас чуть не явились предшественники. Но экспедиция не состоялась, потому что авторитетные ученые того времени, Бюфон, Лейбниц, Кирхер, высмеяли гипотезу Лесли, назвав ее фантазией. Они отстаивали огненно-жидкое ядро Земли, одно общее или с многочисленными второстепенными очагами, которые назывались в конце XVIII века стройная гипотеза Канта-Лапласа о об образовании всей нашей планетной системы из газообразной раскаленной туманности завоевала почти все умы и отодвинула на задний план все другие. Но Хормульс в 1816 году доказывал, что Земля внутри пустая, и кора ее имеет не более 300 английских миль толщины. Галлей, Франклин, Лихтенберг и Кормульс старались объяснить явление земного магнетизма и его вековые изменения с точки зрения существования гипотетической внутренней планеты. Немецкий профессор Штейнгаузер в 1817 году считал существование этой планеты, которую он называл Минервой, почти несомненным. Возникли опять проекты экспедиции внутрь Земли. Отставной пехотный капитан Симмес, живший в Сен-Луи, в штате Миссури, в апреле 1818 года напечатал в газетах письмо и разослал его во многие учреждения Америки и Европы, адресованное всему миру с девизом «Свет дает свет, чтобы открыть свет до бесконечности». Вот что он писал. «Земля внутри пустая и обитаемая. Она содержит ряд концентрических сфер одну в другой и имеет у полюсов отверстие шириной от 12 до 16 градусов. Я готов прозакладывать свою жизнь за истинность этого и предлагаю исследовать эту пещеру, если мир поможет мне в этом предприятии». Я приготовил к печати трактат об этом предмете, в котором привожу доказательства вышеуказанных положений, даю объяснение различных явлений и разгадываю золотую тайну доктора Дарвина. Мое условие – патронат этого и новых миров. Я посвящаю, завещаю его моей супруге и ее десяти детям. Я избираю доктора Митчелла, сэра Дэви, и барона Александра фон Гумбольта в качестве своих покровителей. Мне нужно сто смелых спутников, чтобы выступить из Сибири в конце лета с северными оленями на санях по льду Северного моря. Я обещаю, что мы найдем теплые и богатые земли, изобилующие полезными растениями и животными, а может быть и людьми, как только минуем 82 градус северной широты». В следующую весну мы вернемся.